8. Я недавно вернулся в имперский дворец и сейчас находился в своем кабинете. Нам с моряками, моими гвардейцами и теневым отрядом крупно повезло, что Елисей смог восстановиться через два дня после последнего сражения. Когда мы создали гигантский водоворот, все корабли противника напрочь засосало туда. Сложнее всего было обезопасить свои суда, ведь течение так и норовило сорвать нас с укрепленных позиций. Пришлось усиливать барьеры до максимума и подключать одаренных стихии земли. Они смогли поднять наши суда над водой и тем самым обезопасили их до конца шторма, вызванного мощнейшим водоворотом. Мы очень рисковали, создавая подобное. Но особого выбора не было. Ведь дары, опущенные мной в воду, могли повести себя совершенно непредсказуемым. Но такого не случилось, и они просто усилили водоворот. После того, как море утихло, это место превратилось в еще одно кладбище погибших кораблей. И теперь течения в этих местах будут еще долгое время нестабильны из-за остаточной магии в воде. Если персы и греки решат забрать то, что осталось от их кораблей, то сами здесь застрянут на очень долгое время. Но мне их совсем не жаль. Сами заварили эту кашу, сами пусть пожинают плоды. Однако эта морская территория находится неподалеку от их торговых путей, а потому им в любом случае придется разбираться с последствиями, иначе один из десяти кораблей точно будет сбиваться с курса, попадая в эту ловушку. Устранение подобного потребует слаженной работы многих одаренных, и времени займет немало. А значит, персам и грекам придется вывести части ресурсов из войны с моей империей. И это не может не радовать меня. Захваченные суда мы в итоге смогли переправить через портал Елисея. Парень поднял ранг и был этому несказанно доволен. Теперь он мог на 20% больше того, чем раньше. Уже не говоря про постепенное открытие новых граней его дара, с чем только предстоит разобраться. Маги Земли разрушили свои баррикады, чтобы захваченные суда вновь вернулись на воду. Затем Кодекс Первого Императора подпитал Елисея, и все мы ушли через портал. Даже повышение ранга не позволяло ему открывать столь огромные порталы. Пожалуй, он сможет делать это самостоятельно, разве что в ранге Абсолюта. А потому нам еще не раз придется использовать Кодекс. На самом деле, трансформация Елисея вышла эпической. Ему было больно, его крутило, и это при том, что я ему помогал, подпитывая его энергией. Иначе он был бы до полугода в подобном состоянии беспомощности. Само возвращение тоже вышло громким. В одной из имперских гаваней открылся гигантский портал, и оттуда вышли наши захваченные корабли. На пристань сразу сбежались зеваки и журналисты. Все радостно приветствовали нас. Я был несказанно рад своему возвращению в империю. А еще тому, что эти эпичные кадры до сих пор показывают в новостях. Шумиха после наших побед на море не скоро уляжется. Сейчас же я разгребал накопившиеся дела, а их было немало. Когда я только сюда зашел, весь стол оказался заставлен папками от всевозможных ведомств. Причем это были лишь срочные дела, которые никак нельзя было решить без участия императора Российской империи. Во-первых, было много политических дел. Моя выходка на море и результат морских сражений уже были известны всей империи, да и за рубежом, только об этом и говорили. Австрийский правитель связался со мной и назначил переговоры. Он был настроен дружественно, так что с ним, скорее всего, удастся решить возникший вопрос без военного конфликта. На него сильно давят аристократы, жаждущие войны с Российской империей. Но если бы правитель хотел того же, то уже бы напал. А он, как умный человек, который думает не только о себе и верхушке знати, но и о простом народе, хочет решить это мирно. И надеюсь, что так и получится. Потому встреча с австрийским правителем мне сейчас была очень интересна. Ведь если все пойдет не так, и еще Австрия на нас нападет, то будет очень плохо. Все-таки ресурсы у Российской империи не безграничны, и она не может воевать сразу на нескольких фронтах. И это при том, что в будущем, скорее всего, откроются и другие направления – которые пока ждут. Хотят посмотреть, как Российская империя дальше будет вести войны, и уже от этого отталкиваться. Японцы же отправили мне свои возмущения. По их мнению, я вовсе не имел права так поступать с их флотилией. Увидев это сообщение, я просто рассмеялся. И пока решил им не отвечать. Пусть перебесится и взвесит все еще раз на холодную голову. Ведь если снова попытаются захватить Сахалин, я могу подготовиться и получше. Правда, Япония мне не нужна, чтобы отвечать такой же агрессии. Но если враги доиграются, могу пойти и на такое. Было очень много обращений от разных имперских аристократов, от баронов до князей. С ними я разбирался большую часть времени. Но результатом остался доволен. У меня появилось гораздо больше союзников, чем было еще неделю назад. Аристократы начали не только выражать мне свою верность, но и даже помощь предлагать, а не только ее просить, как делало это большинство. Потом ко мне подошел генерал Камышев. Он находился в столице, но, по моему указанию, был ответственным за переправку аристократов отсюда до Персидского фронта. «День добрый, Ваше Императорское Величество» поприветствовал меня Камышев Сергей Васильевич. Это был грузный и полноватый мужчина, который на фронте не был уже лет десять и в основном занимался только бумажной работой. Однако он выполнял ее хорошо и при этом был полностью предан мне и империи. А потому на некоторые недостатки можно было закрыть глаза и не отправлять его в самое пекло сражений. И вам не хворать, Сергей Васильевич. Поднял я на него свой взгляд. Принесли мне интересные новости? Иначе он бы не пришел, как обычно, отправил письмо на электронную почту, где я бы рано или поздно до него добрался. Раз он явился лично, значит, новости не ждут. «Постепенно все новые и новые аристократы отправляются на границу с Персией», — начал он издалека. «Если честно...» Не ожидал, что их будет настолько много. И пусть это не совсем элиты империи, но среди них есть неплохие боевые отряды. Статус их меня мало интересовал. Ведь, как правило, аристократы — это одаренные, и держать оружие их учат с самого детства. А потому каждый из них что-то доумеет. Тем более семьи позаботились о безопасности большинства — и вместе с дворянами выступает их гвардия, которая тоже состоит не из самых слабых одаренных. Но самое главное, что таким образом все эти аристократы выказывают вам свою поддержку. Список всех, кого я отправил на фронт в последнее время, находится на вашем столе в зелёной папке, слегка улыбнулся генерал Камышев. На столе в основном лежали белые и желтые папки по стандарту а потому зеленую я нашел сразу и открыл. Количество фамилий, правда, меня удивило. «Хорошо придумали с цветом», — похвалил я. «Благодарю, ваше императорское величество. Иначе я бы эту папку сто лет искал. В случае Камышева лень — это двигатель прогресса. Он делает все так быстро и качественно, чтобы не тратить дополнительного времени на переделки. Ни своего, ни моего». И раз он сам не на фронте, то и такой подход имел место быть. раз все эти аристократы уже за меня, то к моим братьям они не переметнутся. Это была хорошая новость. Постепенно мои позиции становились все сильнее и сильнее. И приятно было наблюдать за результатом своих трудов. После того, как разобрался с самыми срочными делами, я отправился на встречу с сестрой Анастасией. Она очень переживала за меня, как рассказала приставленная к ней служанка, а потому не хотелось откладывать. Не стоит заставлять просто так переживать столь важных людей. Все-таки сестра — почти единственная из всей семьи Романовых, кто поддерживает меня. «Ждала меня?» — спросил я, зайдя в ее покой. «Конечно!» — она вскочила из-за стола и подбежала ко мне, а затем крепко обняла. «Не задуши императора!» — прохрипел я, настолько сильно она меня сжала. Видимо, ее зверь развивается, раз в ней накопилось уже столько силы. Но главное, что Анастасия это понимает и умеет хорошо его контролировать. «Я очень переживала», — сообщила она, отстраняясь. Каких только слухов по дворцу не ходила, но я всех заверяла что ты точно вернешься, брат». «И они верили?» — хмыкнул я. «Конечно, нет», — усмехнулась она. «Но так я хотя бы заставила некоторых личностей повременить со своими действиями. Теперь же, когда ты вернулся, многие из них вовсе изменили свое мнение и решили присоединиться к тебе. все таки победы на море стали хорошей демонстрацией силы не только Российской империи, но и ее правителя». «Скажи, я все сделала правильно?» — спросила она, имея в виду атаку ракетами прямо в портал. «Ведь это сообщение я передал через призрака, и Анастасии пришлось спешно договариваться с военными. Дара видеть мертвых у сестры не было, а потому, согласно инструкции, призрак передал все через Лаврентьева. И Анастасия переживала, что таким образом получился глухой телефон». Сестра сработала очень быстро, и ракеты полились из портала, как только я его открыл. Нам не пришлось ждать, а враги не успели подготовиться к подобной неожиданности. Такое заслуживало достойной награды. — Ты хорошо постаралась, — кивнул я и улыбнулся. — Посмотри на свой личный счет. Сестра взяла со стола телефон, открыла приложение банка и широко улыбнулась. «Он полностью разблокирован», — пояснил я. Расходы у сестры всегда были немаленькими, а потому еще со времен правления отца у нее стоял лимит на определенную сумму каждый месяц. А чтобы увеличить его, Анастасии приходилось подавать запросы в бухгалтерию и подробно обосновывать эти траты. Волокита та еще. Но больше ограничений у сестры нет. Она доказала свою полезность и преданность в полной мере. Как минимум, Анастасия не пыталась как-то навредить мне, моему положению и репутации, пока я был в море, а сделала все с точностью до да наоборот, продолжая поддерживать меня. Такое дорогого стоит. «Да, сегодня лучший день в моей жизни», — воскликнула сестра. У нее в голове уже явно возник список, как она распорядится этими деньгами. Но все же голова на плечах у Анастасии была — и все свое состояние она не потратит. Увеличит затраты на найм модельеров, пошив платьев и займется каким-нибудь театром, как она и любит. Мне нужно, чтобы ты продолжала рассказывать аристократам о моих приключениях на море. Пусть среди них гуляют слухи, — продолжил я. — Это я с удовольствием, — улыбнулась сестра. Но мне нужны подробности. — Будут. «Садись за стол и вели принести нам чай». Разговор предстоит долгий. Около часа я разговаривал с сестрой, а затем направился в аэропорт по следующему срочному делу. Вот я уже лечу на своем частном самолете в Австрию, а в качестве пилота у меня Алина. Также со мной отправилась моя гвардия и еще несколько теней под прикрытием служанок. Конечно, можно было отправиться с помощью мастера порталов, но для Елисея это будет максимально небезопасно, ведь его там могут перехватить. Чтобы его обезопасить, пришлось бы открыть портал где-то за городом, но подобным поступком я бы выразил свою слабость. Если император Российской империи и появится через портал, то сделает это во дворце правителя или на главной площади. А если я выйду там с Елисеем, то это может ничем хорошим не закончиться. Пусть сейчас Австрия позиционирует свое отношение к нашему портальщику как нейтральное, но в момент его появления это может резко измениться в худшую сторону. Ведь мастер порталов — это суровое и мощное оружие. Для того, чтобы понять его ценность, стоит только вспомнить, сколько дел я наворотил с его помощью. Другие портальщики — не занимаются подобными рисковыми вещами их берегут. Например, у персидского визиря при себе есть два таких одаренных. Они заточены только на правителя и всегда находятся в минутной доступности, чтобы иметь возможность осуществить эвакуацию или переброску визиря в нужное место. Портальщиков в этом мире крайне мало, а потому этот дар имеет невероятную ценность. И многие правители искренне удивляются, как я использую своего. Но он всегда в окружении мощной охраны. Сейчас же я не смогу организовать нечто подобное в Австрии, не выдавая некоторых своих секретов насчет теневого отряда. Никто же точно не знает, какова его численность и на что они способны. В общем, мне куда проще было отправиться на самолете. Да и Елисей сможет отдохнуть после приключений на море от мыслей меня оторвал срочный телефонный звонок. Со мной хотел в срочном порядке связаться император Китая. А вот это уже интересно. «Здравствуйте, Ваше императорское величество», вежливо ответил я. Император Лю Цзянь Лун ответил таким же приветствием, а затем перешел к сути дел. «У нас с вами назрел срочный вопрос, который необходимо решить в самое ближайшее время». «Но я понимаю, что, скорее всего, это не ваша вина, Дмитрий Алексеевич. Но наши аристократы и многие важные люди нервничают. Им нужны ответы. За что мне всегда нравился Люд Людзянь Лун, он всегда конкретно говорил, что нужно, не ходя вокруг да около. Это тоже в некотором роде мудрость, полученная с годами. Не тратить попросту чужое время». «Понимаю вас» но у меня сейчас будет проходить встреча с правителем Австрии, после которой я готов буду переговорить с вами. Само собой, я не имею к возникшей проблеме никакого отношения. Это могу вам гарантировать. Однако я до сих пор не могу понять, кто именно с этим связан и что там происходит. Поэтому пока, увы, я не могу дать вам больше информации. «Хорошо, ваше императорское величество». «Буду надеяться, что в ближайшее время вы сможете разузнать подробности», — выразил свое пожелание Лю Цзянь Лун. «Конечно, уже этим занимаюсь. На этом наш короткий разговор закончился. А я заметил про себя, что Российская империя сейчас является настоящей загадкой не только для других стран, но и для меня самого. Здесь долгие годы каждый делал, что хотел». А потом правила игры резко изменились. Кто-то сбежал, кто-то умер. И после этих людей иногда всплывают вот такие вот сюрпризы. Но со временем я совсем разберусь. Сколько бы ни было сюрпризов, к каждому можно найти подход и все решить. Другой вопрос. Сколько ресурсов и времени на это потребуется? И к каким последствиям для империи это приведет в дальнейшем? Когда мой самолет приземлился в Австрийской империи, я сразу отправился на встречу с Фридрихом VI. Мне уже доводилось недавно с ним встречаться, когда мы разрешали последствия, оставленные Виктором Степановичем Разумовским. Тогда он казнил некоторых граждан Австрии, желая спровоцировать конфликт с Российской империей. Но мне удалось сгладить его и договориться о передаче виновных. Я зашел во дворец вместе со своей гвардией, которая прибыла со мной. Здесь не хватало только кутузов. После морских сражений он выразил желание повоевать на суше, и я отправил его на границу с Персией. Для него там найдется много работы. И за армией присмотрит, и за аристократами, уже не говоря о его великолепных навыках полководца. Слуги Фридриха VI. Почтительно встретили меня и провели в кабинет австрийского императора. Гвардию же попросили подождать снаружи. Но я не был против. «Приветствую вас, ваше императорское величество», — встретил меня Фридрих VI. Я ответил приветствием согласно этикету, а затем присел в кресло напротив императора. «В общем, Дмитрий Алексеевич, я буду с вами откровенен. Начал Фридрих VI без долгих прелюдий, что меня несказанно порадовал «У империи дела сейчас идут не очень». «А что у вас случилось, о чем я не знаю?» вскинул я бровь. «Так я намекал, что у меня в Австрийской империи хорошо развита разведка. Но Фридрих VI понял это еще по прошлой нашей встрече. У Российской империи его уголок рта — Дрогнул в ухмылке. «А у нас все замечательно», — невозмутимо ответил я. «Воюем и побеждаем без особого напряжения». Как дела идут на самом деле, я, конечно, говорить не собирался. Но мне и не нужно, чтобы Фридрих VI знал обо всяких нюансах. Он должен видеть ту же картину, что и весь остальной мир. Наши аналитики и аристократы считают Российскую империю сейчас... — Легкой добычей, — продолжил Фридрих VI, постукивая пальцами по столу, — слишком легкой, чтобы этим не воспользоваться. Поэтому они обвиняют меня в слабости и нерешительности. А я и сам не против напасть. Однако мы с вами договорились о некоторой паузе. Очевидно, что озвученная им причина откладывания войны отнюдь не единственная и Фридрих VI чего-то явно не договаривает. «Если мы присоединимся к войне, то Российская империя не падет, но значительно уменьшится в размерах», обозначил мне перспективы Фридрих VI. «В короткой перспективе это возможно», спокойно ответил я. «Но на дальнем горизонте Российская империя вернет свои границы, уверяю вас». «Ну...» Так далеко мои аналитики не смотрят. Хотя именно этим, по сути, они и должны заниматься. Можете поверить мне на слово, если бы японские, греческие и персидские аналитики смотрели на много шагов вперед, то сейчас у них явно бы не возникло проблем с флотом. Это минимальные потери для морских держав, слегка усмехнулся Фридрих VI. Так он показывал, что это достижение мало что значит. Однако Фридрих VI прекрасно понимал обратное, но пытался убедить меня в своей правоте. Вот только пока непонятно зачем. «Согласен, потери небольшие», — кивнул я. Но не стоит упускать один важный момент. У японцев, греков и персов было в общей численности около 700 судов, а у Российской империи сколько? Ни одного. А потому мы сперва захватили японские корабли, потом греческие и персидские. На этих судах мы и воевали. Вот и вся разница. Я понимал, куда ведет этот разговор, а потому вел себя максимально спокойно. Еще есть шанс избежать военного конфликта, если судить по поведению австрийского императора. К тому же, пока ничего существенного, кроме угроз, от него не последовало. «Слушаю внимательно ваше предложение», — продолжил я. Фридрих VI окинул меня взглядом. Немного выждал и уточнил. «Какое предложение? Этот прием со мной точно не сработает. Ведь я понимаю, что передо мной человек, преследующий свои интересы, и у него явно не выйдет сделать вид, «Будто он не предусмотрел возможные варианты развития событий заранее. Или мне начинать разминать руку, чтобы подписать акт об обоюдном начале войны между нашими империями?» — спокойно спросил я. «Обоюдном?» — вскинул бровь Фридрих VI. «Конечно. Зачем нам быть страной, которая развязывает войну в одностороннем порядке? Российская империя не против. Может быть, нам будет тяжело...» А может, аристократы Российской империи начнут посещать Венскую филармонию?» Хмыкнул я, намекая на совершенно разные исходы этой войны. «Ведь у меня в любом случае припасено пару тузов в рукаве, и пока я еще не решил, куда их использовать». Фридрих VI выждал минуту, прежде чем ответить. «Все-таки вы спешите с войной, Дмитрий Алексеевич». Мы еще можем договориться. Обе наши империи видят во всем происходящем хорошую возможность для того, чтобы развязать войну. Но этого еще можно избежать. Ведь война — это кровь и горе. А зачем нам это надо? Австрийская империя имеет свои неплохие земли. И помимо вас, нам есть с кем воевать. Моя стратегия сработала и Фридрих VI пошел на попятную. Теперь вместо угроз он сам пытается избежать вооруженного конфликта. Но пока я не до конца понимаю, какие цели он преследует. «Кстати, вы не против, если к нашей беседе присоединится еще один человек?» — вдруг спросил Фридрих VI. Это предложение меня насторожило. Если сейчас он пригласит персидского визиря, «Вот это будет поворот. Без проблем, если вы считаете его достойным присутствовать при разговоре двух императоров», — согласился я. «Самому было интересно, во что это выльется. Время покажет, насколько достоин», — уклончиво ответил Фридрих VI, — «но некоторый кредит доверия есть». «Хорошо». Фридрих VI отдал соответствующую команду на телефоне, что лежал на его столе. И всего через минуту в кабинет вошла светловолосая девушка в пышном золотистом платье. На шее мерцали дорогие украшения. Да за все, что было надето на ней, можно было год армию содержать. «Позвольте вам представить мою дочь, Дмитрий Алексеевич», — вежливо начал Фридрих VI. Ее зовут Маргарет. Я бы хотел, чтобы она присоединилась к нашему разговору. Да ладно! Это же надо было все вывернуть так, чтобы начать с угрозы войны из-за австрийских аристократов, а закончить намеком «Женись на моей дочери».